51. Из подвала на четвертый этаж, где находился кабинет начальника, Петелина поднялась по лестнице. Фитнес-браслет зафиксировал потраченные калории и пройденные метры. Женщина осталась довольна. Фитнес-браслет ей подарил Марат сразу после родов. Это было ее желание, она хотела быстрее восстановить прежнюю фигуру, и ей требовался своеобразный кнут, подсказывающий «Нет, подруга, сегодня ты не добрала шагов, давай еще!» И Марат с удивлением наблюдал, как перед сном она накручивает по квартире замысловатые круги в ожидании финишного писка. Норма выполнена. Зато сегодня она влезла в прежний костюм, только на груди пуговка оказалась особенно тугой, что, впрочем, для нее стало плюсом. Заинтересованные взгляды коллег-мужчин задерживались на ее бюсте на грани рамок приличия. Полковник Харченко принял Петелину с радушным умилением, как женщину, все мысли которой посвящены недавно родившемуся малышу. Когда же он услышал про следы перчаток и шерстяного платка на орудии убийства, остатки удобрений на подошве туфель в смертельном ударе по лежачей, Юрий Григорьевич схватился за голову. «Лена, ты в декретном отпуске угомонись!» Какого черта послала оперативников к Самсонову? Он хотел уничтожить перчатки. Они сохранили важнейшую улику. Вот заключение наших криминалистов. Ох, не хотел тебя впутывать. Покачал головой Харченко и выложил на стол папку с документами. А вот жалоба адвоката Брасина о неправомерном применении силы по отношению к Самсонову со стороны оперативников. На мое имя, между прочим и медицинское заключение со следами побоев прилагается. Полюбуйся, что твой Валеев натворил. Не может быть. Елена посмотрела фотографии синяков на теле Самсонова и высказала сомнение. Марат не задерживал его, только предотвратил уничтожение улики. А по их версии получается, что Самсонов мирно сжигал мусор, какое-то гнездо, на него напали, ударили, оттолкнули и что-то подложили в мангал. Ничего не подкладывали. Там были его перчатки. Самсонов снял их с крыши гаража. Как докажешь. Они попрутся на телевидении, и опять начнется балаган. Ведь только-только с трудом отмылись от позора и опять. В перчатках обнаружена ДНК Самсонова, — настаивала Петелина. Это он ударил жену чугунной ложкой по затылку. Ударил, но не убил. Убил, не убил. — Мы это уже проходили, ты уж определись, — возмущался полковник. Раньше я сомневалась, но сейчас убеждена. Самсонов ударил жену, и она упала, потеряв сознание. Через несколько минут ей нанесли смертельный удар в висок. — Тоже Самсонов? Ты же его еще недавно спасала. — Не думаю, что Самсонов причастен ко второму удару. Смертельный удар нанес тот, кто обмотал руку шерстяной тканью. Я предполагаю, что вот этой шалью. Петелина выложила на стол фотографию Маргариты Сергеенко в ночь убийства. Ее шея была небрежно обмотана шерстяным платком. «Свидетельница?» — усомнился Харченко. «Но все. Дежавю, замкнутый круг. Шилов на телевидении будет в восторге». «Послушайте, Юрий Григорьевич, когда я увидела заключение Устинова про шерстяную ткань, то кое-что вспомнила». Посмотрела все снимки с места происшествия и точно. Цвет ниток на орудии убийства и на шее Сергеенко совпадают, не унималась Петелина. «Это лишь догадки. Что ты хочешь от меня?» – набычился полковник. Постановление на обыск в квартире Маргариты Сергеенко. «Лена, ты с ума сошла? Ты же понимаешь, она не будет молчать. Подключится адвокат, начнутся телешоу, где нагородят такое...» «Тебя же первую с грязью смешают!» «Утрусь! Моя репутация и так ниже плинтуса!» «Может, тебе и прослушку ее телефонов санкционировать?» Сихидничал начальник. «Было бы идеально! Нет, нет и еще раз нет!» «Юрий Григорьевич, я обещаю, если ничего не найдется при обыске, я с позором уйду из профессии!» Прибегла к последнему аргументу Петелина. Харченко устало откинулся на спинку кресла, проворчал. «Что с бабами беременно сделает? Ты хоть помнишь, что главный подозреваемый в убийстве Золотовой финансовый директор Баринов? У него и мотив, и возможность, и деньги он крал. А Самсонова кто заказывал, ты это помнишь? Бариновым теперь главк занимается. Вот именно!» Я тебе кое-что скажу, хотя это пока секрет следствия. В кабинете Баринова нашли бриллианты из сережек убитой Золотовой. Те самые, которые у нее вырвали из ушей в ночь убийства. — Где нашли? — удивилась Петелина. — Под колпачком его авторучки. Он камушки вынул из оправы, как бы обезличил. Но остались документы с четкими характеристиками бриллиантов. Проверили. Это они. Бриллианты могли и подбросить. Исключено. На авторучке только его пальчики, а на бриллиантах криминалисты обнаружили его ДНК и ДНК погибшей Золотовой. Убийцы и жертвы. Только их двоих. Как же он так прокололся? Выдрал серьги? чтобы изобразить ограбление, а выбросить не решился. Бриллианты все-таки, — развел руки начальник. Баринов падок на деньги. — Маньяки часто забирают что-нибудь на память, — припомнила азбучную истину следователь. — Ну вот, ты сама все знаешь. — Но Баринов не маньяк, — возразила Петелина. — Следователи разберутся, а ты свою самодеятельность заканчивай. Ты в отпуске. Если не будешь новую волну поднимать, то Евалеева не тронут. Забыть про результаты экспертизы? Елена потрясла бумагами, которые подготовили криминалисты. Документы оставь, я Шумакову передам. Смирился Харченко и замахал руками. А ты занимайся малышом. Все, иди, иди. Расстроенная Петелина вернулась в архив. На вопросительный взгляд Астаховской ответила коротко. Я проиграла. Не узнаю подругу. С сынишкой бабушка сидит? Да, помогает. Значит, время есть. Людмила Владимировна распрощалась с Лопахиным и увела в свой кабинет подругу. Присаживайся, рассказывай, вместе покумекаем. Выслушав доводы Елены, Астаховская сама в прошлом хороший следователь предложила. Давай пройдем по фактам. Я для наглядности изображу на доске, как в старые времена, когда компьютеры были роскошью. В кабинете заведующей архивом действительно сохранилась белая доска с магнитами, которую когда-то закупили под влиянием американских фильмов. Демонстрационные доски с фотографиями подозреваемых перекочевали в отечественные сериалы, но так и не прижились в кабинетах следователей. Астаховская написала фломастером в верхней части доски фамилию Баринов, а ниже Золотова. Баринов ухаживал за Екатериной Золотовой, строил серьезные планы, но она вышла замуж за Самсонова. Что мы имеем? Астаховская написала между фамилиями слово «ревность» и продолжила. Также Баринов мечтал при кармане деньги компании. Его вина в хищениях, считай, доказана. На доске рядом с ревностью появилось слово «деньги». И Самсонова он киллеру заказал. На доске справа появилась фамилия Самсонов не только как помеху к деньгам, а потому что мстил сопернику, как отвергнутый любовник. Астаховская дописала «месть» и обвела три слова в овал. Три сильнейших мотива — ревность, деньги, месть. Алиби у Баринова на момент убийства Золотовой имеется? Нет. Он жил неподалеку, мог приехать на велосипеде. Значит, была возможность. А теперь появилась улика, да еще какая. Бриллианты из ушей убитой со следами его ДНК. Что тебе еще надо? Баринов — убийца. Астаховская провела две стрелки от Баринова к Золотовой и Самсонову через овал с мотивами и с сознанием выполненного долга посмотрела на подругу. Петелина подошла к доске и дописала под фамилией Самсонова слово «перчатки». «Не забывай про перчатки Самсонова, в которых наносился удар». Она провела стрелку от Самсонова к Золотовой через перчатки. А еще была шерстяная ткань, которой убийца воспользовался для смертельного удара. Кто он? Елена вывела на доске слово «шерсть» и знак вопроса над ним. «Вот тебе ответ» астаховская провела извилистую стрелку от баринова к золотовой через слово шерсть тебе не кажется что твоя стрелка тоже похожа на знак вопроса откуда у баринова появилась шерстяная шаль или платок подожди баринова прижмут и он расскажет а если нет что то здесь не так шерстяные платки С красивыми лиловыми и белыми нитями обычно используют женщины, и одна из женщин была там в момент убийства. Петелина прилепила магнитом к доске цветную фотографию Сергеенко. Астаховская присмотрелась к шейному платку на снимке. «Цвета совпадают. Ты думаешь, что она могла убить?» «Я обязана проверить версию». «Как?» Я хотела обыскать и допросить Сергеенко на предмет этого шейного платка. Если он сохранился, экспертиза сняла бы все вопросы. Но Харченко приказал забыть об этом деле. Астаховская ухмыльнулась. — Как он может тебе приказать? Ты в декрете. — Но не могу же я без постановления об обыске. — Так ответь сама себе на вопрос. Перебила ее заведующая архивом. «Ты очень хочешь найти этот шейный платок?» «Он выведет на убийцу или снимет подозрение». «Это означает «очень?» — еще раз спросила Астаховская. «Только о нем и думаю», — призналась Елена. «Тогда есть вариант. Правда, рискованный».